медальон. Женщина выглядела ужасно. Черный брючный костюм, в который она была одета, висел на ней, как на вешалке. Короткие седоватые волосы находились в беспорядке. Лоб пересекали две глубокие морщины. Щеки были бледны, контур лица казался провисшим, словно его хозяйка недавно резко сбросила вес. В глазах застыло выражение безнадежной обреченности. Женщину звали Кирой Львовной. На вид я дала бы ей лет шестьдесят, хотя по факту ей было не больше пятидесяти пяти. Как и многих других, ее прислал ко мне дядя Капитон. Она являлась то ли родственницей его сослуживца, то ли подругой жены, то ли бывшей соседкой по даче. Во время разговора с дядей эту информацию я благополучно прослушала, зато уяснила, что Кира Львовна попала в необычную передрягу и нуждается в консультации специалиста по мистическим вопросам. Мы встретились с ней в кафе, тихом и безлюдном, расположенном на окраине города. Приезжать ко мне в гости женщина отказалась, сообщив, что боится принести в дом беду. «Меня прокляли, Матрёна», — сказала она, когда официант принёс нам кофе. «Вокруг меня творятся страшные вещи, И я не знаю, как мне быть. Я всмотрелась в переливы ее энергополя. Оно было испещрено тонкими серыми полосками, говорившими о сильном нервном напряжении, которое сейчас испытывала эта женщина. Следов проклятия на нем не имелось. «Расскажите по порядку, что конкретно с вами произошло», – попросила я. Три месяца назад я отдыхала в Египте принялась объяснять Кира Львовна. «Вы когда-нибудь бывали в Египте, Матрена?» О, это удивительная страна! Все эти пески, верблюды, домики из глиняных кирпичей, бескрайнее голубое небо. Честное слово, будто находишься на другой планете. А какие яркие и шумные там рынки!» На лице женщины появилась улыбка, но почти сразу превратилась в унылую гримасу. На одном из этих рынков я купила себе сувенир. Если говорить честно, я набрала там много всякой ерунды. Вазочки, магнитики, бусы, браслеты. И этот медальон. Она опустила руку в карман и положила на стол круглую металлическую подвеску на толстом витом шнурке. В центре подвески был атлет треугольник, от которого спиралью расходились полукруглые линии, из-за чего он становился похож на ракушку. «Продавец уверял, что эта штука исполняет желание», продолжала Кира Львовна. «Стоит потереть ее крышку и сказать, чего тебе хочется, как все исполнится. Я ему, конечно, не поверила. Чего только не придумают торговцы, чтобы сбыть свой товар. Однако медальон стоил очень дешево, поэтому я взяла его без раздумий. И вы, конечно, решили испробовать его в действии, «Да», – женщина вздохнула. Вернувшись из поездки, я пошла в гости к сыну и рассказала про волшебный медальон. Костя посмеялся над этой историей и предложил загадать желание, просто так, ради шутки. «Что же вы попросили?» «Я захотела похудеть», – Кира Львовна неловко улыбнулась. «Видите ли, я всю жизнь была полной, даже тучной». Много лет сидела на диетах, пыталась бегать по утрам, но видимых результатов не добилась. В общем, я потерла медальон и произнесла желание, а на следующий день меня госпитализировали с сальмонеллезом». «Ужас!» «Не то слово. За время болезни я потеряла почти 25 килограммов». «Выходит, желание исполнилось?» Женщина усмехнулась. Тогда я решила, что это совпадение, а через неделю после выписки загадала второе желание в качестве эксперимента. Она судорожно вздохнула, а когда заговорила снова, в ее голосе слышались слезы. Я попросила новое просторное жилье. Спустя два часа мне позвонила невеста моего сына. Она сказала, что Костю сбила машина. Насмерть. По щекам киры и Львовны потекли слезы. Незадолго до смерти сын купил квартиру. Теперь эта квартира моя. Новая и просторная, как я и хотела. Я осторожно погладила женщину по руке. Она криво улыбнулась и вытерла слезы салфеткой. Однако и этого оказалось мало. Я уверила себя, будто мои желание и гибель Кости никак не связаны но медальон спрятала подальше от глаз. И знаете, Матрёна, он будто начал меня звать. Я постоянно о нём думала. Мне страстно хотелось взять его в руки и загадать что-нибудь ещё. В конце концов, я всё-таки его достала и попросила первое, что пришло в голову. И что же? Повышение по службе. Я много лет работала в одной и той же должности, без малейшей надежды на карьерный рост. И что вы думаете? На следующий день умерла моя начальница, и меня поставили на ее место. Вы пробовали избавиться от медальона? Я не смогла этого сделать. У меня в прямом смысле не поднимается рука, чтобы выбросить его на помойку или утопить в реке. Стоит протянуть к нему пальцы, как их схватывает судорога. А еще я ужасно хочу загадать какое-нибудь желание. Так сильно хочу что едва себя сдерживаю». Она подняла на меня глаза. В их мутновато-коричневой глубине плескался ужас. «Не страшно, Матрена. Я не понимаю, что происходит. Я уверена, во всем виновата эта треклятая подвеска, но не могу с ней расстаться. Посоветуйте, как мне быть?» Я посмотрела на медальон. Он казался самым обычным украшением. На его магическую суть намекала лишь легкое чувство дискомфорта, которое я испытала, когда металлический кругляш очутился рядом со мной. Между тем, события, которые описала Кира Львовна, ясно давали понять, чем конкретно является этот предмет. Я накрыла его ладонью, и перед моими глазами встало бескрайнее голубое небо, дрожащее от зноя воздух и уходящие за горизонт желто-красные пески. Вот, что и требовалось доказать. «Проклятия на вас нет», — сказала я своей собеседнице. «В ваших несчастьях действительно виновато это украшение. Как только вы от него избавитесь, они прекратятся». «Значит, подвеска правда волшебная?» Я неопределенно махнула рукой. «Вроде того. На самом деле медальон всего лишь сосуд. Колдует вовсе не он, а тот, кто в нем обитает. Я коротко вздохнула. Вот уж действительно, бойтесь своих желаний. Они могут исполниться не так, как вам хочется, и вы трижды пожалеете, что вообще их озвучили. Единственный правильный способ воплотить свои стремления – сделать это самостоятельно. Если же к исполнению хотелок подключиться кто-то со стороны, результат может оказаться непредсказуемым. Освободиться от этого сувенира проще, чем вы думаете. Заметила я. Уничтожить его нельзя. Зато можно продать или подарить. Сувениру все равно, чьи желания исполнять. Думаю, тот египетский торговец тоже хотел от него отвязаться. Если бы вы не купили эту побрякушку, он отдал бы ее даром. Понятно, кивнула Кира Львовна. Но кому же я ее подарю? Эта штука опасна, как бомба замедленного действия. Из-за нее могут погибнуть люди. «Отдайте ее мне. Вы шутите? Отнюдь, магия медальона мне не страшна. более того, я знаю как сделать, чтобы от него больше никто не пострадал. Правда, удивилась кира львовна. тогда забирайте. Она быстро придвинула мне украшение и встала из-за стола. А если я по-прежнему буду думать о медальоне, спросила женщина. если моя зависимость от него не пройдет, «Что тогда делать?» «Тогда звоните мне. У вас ведь есть номер моего телефона?» Она кивнула и пошла искать официанта, чтобы расплатиться по счету. Я спрятала подвеску в сумку, допила кофе и поехала домой. Матвей должен был вернуться с работы только через три часа. Поэтому у меня было время, и чтобы избавиться от побрякушки и чтобы приготовить ужин. Дома я достала из шкафа шкатулку, а из нее узкий металлический браслет, подаренный мне много лет назад небезызвестным навьем колдуном. Надела его на левую руку, трижды провернула вперед и постучала безымянным пальцем по его гладким чешуйкам. Воздух в тот же миг пошел рябью, и я очутилась на каменной площадке перед огромным белым дворцом. Его стены были украшены голубой и зеленой мозаикой, Многочисленные двери и окна напоминали легкие арки. На крыше возвышался огромный купол, похожий на восточный тюрбан. Вокруг дворца раскинулся роскошный сад с пальмами и душистыми цветами, а за его пределами простирали желто-красные пески бескрайней пустыни. Солнце светило так ярко и горячо, что в первый момент я ослепла от его сияния. По моей спине побежали струйки пота а щеки приятно защекотало разлитое в воздухе волшебство. Щёлкнула пальцами, и джинсовый костюм, в котором я пришла на встречу с Кирой Львовной, превратился в длинное белое платье, более подходящее для местного климата. Сразу после этого распахнулась одна из дворцовых дверей, и из нее вышел высокий, рожеволосый мужчина с желтыми змеиными глазами. «Матриона!» Радостно воскликнул он. «Вот так сюрприз! Ты все-таки решила меня навестить?» «Здравствуй, Мустафа!» Я улыбнулась и пошла ему навстречу. «Прости, что явилась без приглашения». Смог в три шага миновал разделявшее нас расстояние и крепко пожал мою руку. «Не извиняйся, сестрица. Ты знаешь, я всегда рад тебя видеть. Но что же привело тебя ко мне?» Я принесла в Навь одного из твоих джиннов. Он попался мне на земле, и я решила вернуть его на родину. Взгляд Мустафы стал вопросительным. Я вынула из сумки медальон и протянула в пустынь. Тот взял его в руку, усмехнулся. Тихо звякнула металлическая крышка, и в тот же миг на каменной площадке материализовался высокий смуглый мужчина, лысый и безбородый, одетый в черные штаны и просторную черную рубаху, прошитую золотыми узорами. Увидев Мустафу, мужчина упал на колени и низко склонил голову. «Здравствуй, Айнат!» — холодно сказал Цмок. «Давно не виделись». «Господин!» — глухо пробормотал Джин. «Помилуйте, господин!» Владыка пустынь захлопнул крышку медальона, и Айнат исчез. «Побеседую с ним потом», сказал Цмок. «Спасибо, Матрена. Этому духу давно следовало вернуться домой». «Как же он очутился на земле?» поинтересовалась я. Чародей поморщился. «Несколько столетий назад один из моих ифритов вообразил, что является умнее всех. Он сбежал из Нави на землю, прихватив с собой нескольких братьев, Переступив границу миров, этот умник сразу погиб. Воздух Земли вреден для джинов Матрёна. Они могут там жить, лишь находясь под защитой сосуда. Кувшина, лампы, бутылки, медальона или чего-нибудь еще, что будет иметь зачарованные стены и спрячет его от магических потоков чужой реальности. У Эфрита такого сосуда не было, поэтому его рассеяло в пространстве, как пыль. Зато прочие джины, сидевшие в кувшинах и медальонах, разлетелись по земле кто куда. Думаю, ты понимаешь, как непросто, находясь в наве вернуть их обратно. Особенно если учесть, что духи вовсе не желают возвращаться. Исполняя желания смертных, они способны веками жереть на их жизненной силе. «Ты сделала мне драгоценный подарок, сестра. Как я могу тебя отблагодарить?» Я махнула рукой. «Достаточно простого спасибо. Я была рада помочь». «Тогда, может быть, ты зайдешь в мой дворец и позволишь угостить тебя чаем и сладостями». Я покачала головой. «В другой раз, Мустафа, мне надо спешить на землю. Скоро домой приедет Матвей, и я должна его встретить. Не обижайся, пожалуйста». «Какие уж тут обиды!» улыбнулся Цмок. «Ты все делаешь правильно, сестра. Будет время, заходи в гости. Я буду рад».